Часть 4. В шестнадцатом номере журнала «Лечение ожоговых больных. Диагностический подход» есть любопытная фотография Майка Энслина. Эта публикация появилась через 16 месяцев после короткого пребывания Майка в номере 1408 отеля «Дельфин». На фотографии показан только торс, но это Майк, можно не сомневаться. Доказательство тому – белый квадрат на левой груди. Кожа вокруг ярко-красная, в некоторых местах волдыри. Белый квадрат аккурат под нагрудным карманом счастливой рубашки, которая была на Майке в тот вечер. В этом самом кармане и лежал мини-диктофон. Сам он по углам, но по-прежнему работает, и пленка осталась в прекрасном состоянии. Чего нельзя сказать о том, что на ней записано. Агент Майка, Сэм Фаррел засунул кассету с записью в стеной сейф, отказываясь признавать, что от услышанного у него по коже побежали мурашки, в том сейфе она и лежит. У Фаррелла нет ни малейшего желания доставать ее и прослушивать самому или в компании друзей. Некоторые из них сильно донимают его такими просьбами. Нью-Йорк – город маленький, слухи разносятся быстро. Ему не нравится голос Майка на пленке, ему не нравятся фразы и слова, которые произносит этот голос. Моего брата как-то зимой съели волки на коннектикутской платной автостраде. И что, скажите, на милость сие должно означать? А больше всего ему не нравится шумовой фон. Какое-то чавканье, бульканье, электрическое гудение. Иногда что-то похожее на голос. Майк еще находился в больнице, когда некий мужчина, Олен, подумать только менеджер этого чертового отеля, пришел к Сэму Фарелу и попросил разрешения прослушать запись. Фарл ответил отказом и посоветовал Олину как можно скорее в имитации из его кабинета и всю дорогу до своего клоповника благодарить Бога, что Майк Энслин решил не подавать в суд ни на Олина, ни на отель за преступную халатность. Я пытался убедить его не заходить в этот номер, спокойно ответил Олин. Он привык выслушивать жалобы постояльцев на что угодно, начиная от вида из окон и заканчивая подбором журналов в газетном киоске. Поэтому отповедь Фаррелла не произвела на него впечатление. «Я сделал все, что мог. Если кого и можно обвинять в преступной халатности, так это вашего клиента, мистер Фаррелл». Он слишком уж верил, что там ничего нет. «Очень неблагоразумное поведение. Очень небезопасное поведение». Я полагаю, теперь он получил хороший урок. Несмотря на отвращение к записи, Фарлу хотелось, чтобы Майк прослушал ее, обдумал, возможно, использовал как трамплин для написания новой книги. Книги о том, что случилось с Майком. Не просто 40-страничная глава, одна из десяти, а целая книга. Тираж, который, по мнению Фарла, оставит далеко позади тиражи всех трех уже опубликованных книг вместе взятых. Разумеется, он не верит заявлению Майка, что писать тут больше не будет, не только книги о призраках, но и вообще. Такое время от времени говорят все писатели. Подобные выходки в духе Примадонны и указывают на то, что имеешь дело с настоящим писателем. Что же касается Майка Энслина, то ему можно сказать еще повезло. И он это знает. Он мог бы обгореть куда сильнее. Если бы не мистер Диабурн и его ведерка со льдом, ему пришлось бы пройти через 20, а то и 30 операций по пересадке кожи вместо четырех. На левой стороне шеи пока остались рубцы, но доктора из Бостонского ожогового института заверили Майка, что со временем они сами по себе побелеют. Он также знает, что ожоги, при всей их болезненности, при том, что заживали они многие месяцы и недели, спасли ему жизнь. Если бы не спички с надписью «Закройте книжицу перед тем, как чиркать спичкой» на этикетке под изображением отеля «Дельфин», он бы умер в номере 1408, и конец бы его ждал жуткий. Нет, Коронер зафиксировал бы инсульт или инфаркт, но в действительности смерть ему выпала бы более страшная. Куда как более страшная. Ему также повезло и в том, что он опубликовал три книги о призраках до того, как сдуру вломился туда, где действительно обитало что-то непознанное. Он знает и об этом. Сэм Фарл, возможно, не верит, что Майк как писатель кончился, но это не так и важно. Майк знает, а этого достаточно. Он не может написать почтовую открытку, не почувствовав, как его прошибает холодный пот, а желудок болезненно сжимается. Иногда одного взгляда на ручку или на магнитофон хватает, чтобы в голове мелькнула мысль «картины скособочились, я пытался их выровнять». Он не знает, что это означает. Он не может вспомнить картины или что-то еще из интерьера номера 1408 и рад. Это счастье. С давлением в эти дни у него не очень. Врач сказал ему, что после заживления ожогов у пациентов часто повышается давление и назначил медикаментозное лечение. «Зрение тоже подводит», — офтальмолог прописал капли. Побаливает спина, увеличилась простата, но с этим можно жить. Майк знает, что он не первый, который вышел из номера 1408, в действительности не покинув его. Олин пытался ему это сказать, но все не так уж и плохо. По крайней мере, он не помнит. Иногда ему снятся кошмары. Довольно часто. Фактически каждую ночь. Каждую гребаную ночь. Но он редко помнит их, когда просыпается. Остается лишь ощущение, что все углы закруглялись, оплывали, как закруглились, оплыли от жары углы мини-диктофона. Сейчас он живет на Лонг-Айленде. И если погода хорошая, подолгу гуляет вдоль берега. На одной из таких прогулок ему удалось внятно сформулировать впечатления, оставшиеся от короткого в 70 минут пребывания в номере 1408. «В ней не было ничего человеческого», срывающимся голосом поведал он набегающим волнам. «Призраки! Они хоть когда-то были людьми! А эта тварь в стене! Эта тварь!» Со временем его состояние улучшится. Он, во всяком случае, на это надеется. Время затянет туманом случившееся с ним, как уберет красноту со шрамов на его шее. А пока он спит, не выключая свет в спальне, чтобы сразу понять, где находится, когда проснется от кошмара. Он убрал из дома все телефоны, потому что где-то в подсознании засел страх, боязнь, сняв трубку, услышать гудящий, хриплый, нечеловеческий голос. Девять! Девять! Мы убили всех твоих друзей! Все твои друзья уже мертвы! А когда ясным вечером солнце скатывается к горизонту, он закрывает все желюзи и шторы. Сидит в темноте, пока часы не подсказывают ему, что день полностью сдал вахту ночи. Светлой полоски не осталось даже там, где земля встречается с небом. Его глаза не выносят закатного света. Желтого, переходящего в оранжевый, как свет в австралийской пустыне. Перевел с английского Виктор Вебер. Читал Денис Золотов.